Глава 10 Первая неделя тура пролетела так стремительно, что Наташка и заметить не успела. Ни Белова, ни Тимур совершенно ей не докучали. Она близко сошлась с коллегами из бывшего союза, обнаружились даже прямые конкуренты из Москвы, которые на поверку оказались милейшими и интеллигентными людьми. Буквально через пару дней после начала тура гости в автобусе и за столами перемешались, и перестали сбиваться в группы по географическому и рабочему признакам. Образовались дружественные компашки по интересам, объединенные не опытом и возрастом, а сходными взглядами на жизнь, политику и юмор. Иногда Наташке казалось, что она путешествует не по работе, а как будто со своими сокурсниками и любимыми педагогами весело проводит каникулы в Греции. Природа радовала и удивляла ежедневно и не по одному разу. Наташка окончательно убедилась, Греция – это любовь с первого взгляда. До конца тура было еще больше недели, но Наташка уже с ужасом думала, придется вернуться, снова жить, быть, работать и существовать в этой пыльной, скучной Москве. И нет там и никогда не будет такого высокого неба, такого лазоревого, бескрайнего моря, таких сумасшедших закатов, когда солнце буквально тонет в море, окрашивая все вокруг волшебными красками, у которых даже названия, наверное, нет. Иногда по вечерам, когда все расходились по своим уютным личным апартаментам, Наташка выходила на балкон и подолгу сидела в одиночестве, в тишине и темноте. «Вот бы здесь жить», — думала она, — «всегда тепло, даже зимой». Летом тут, конечно, адская жара еще хуже, чем сейчас, но есть же море. По счастливому стечению обстоятельств или по воле организаторов тура, Все номера всех гостиниц, если они были в приморских городах, неизбежно были обращены к нему. Я бы даже спала, наверное, на балконе, лишь бы засыпать, глядя на море и слушая шепот его волн, и просыпаясь, первым делом ловить его голос, видеть его синие глаза. С глазами, конечно, переромантичила, но однако же. И почему такая жестокая судьба закинула меня в эту серую, холодную Москву? Желание обнять море и раствориться в нем не покидало Наташку ни на секунду. Где бы она ни была во время работы, она искала глазами его. Это лазурево-синее бескрайнее безумие. Как можно быть таким красивым и таким притягательным? Как можно быть таким разным и таким постоянным каждую минуту и миллионы лет? Море излечивало Наташку от ее страхов. Она совершенно забыла о Беловой и Тимуре. Точнее, вообще перестала на них обращать внимание. Тур оказался с точки зрения работы не таким страшным. Никто из коллег из других компаний не пытался в нечестной конкурентной борьбе что-то перекупить или оспорить чей-то договор. Было такое прекрасное ощущение, что всего хватит на всех, а вкус и интересы виноманов разных стран вообще не пересекаются. Мир и дружба. Тем не менее, Наташка старательно вела рабочие записи во время длинных переездов от одной винодельни до другой, собирала материалы, записывала контакты, постепенно пустела ее чемоданчик с коммерческими предложениями и буклетами-визитками трейд-вин. Наташка, конечно, одним глазом следила за Беловой и Тимуром, но только одним, на всякий случай. Белова тоже периодически раздавала свои визитки и папочки с коммерческими Но то, каким жестом она это делала, повергала Наташку в приступы гомерического хохота, и только природная сдержанность не давала ей смеяться от души. Приходилось их гасить в вине, кофе и безумно вкусной греческой выпечки. Белова была в эти моменты не английская королева, а королева куртизанок, не меньше. Вела она переговоры только с мужиками и подавала им папочки с таким видом и взглядом, как будто между буклетом и визиткой лежал ключ от ее будуара, перевязанный огромным бантом, то ли из чулка, то ли еще похлеще. А взгляд Беловой обещал, если не рай на земле, то последнюю ступень перед ним. Поскольку так было каждый раз, Наташка старалась больше не смотреть и предоставить Ленкиному профессионализму проявлять себя в известной ей мере. Тимур вообще ни с кем не заводил разговоров, никуда не лез, мирно бухал в группе сотоварищей, с которыми сошелся еще в первый вечер в Афинах. В общем, почти райская жизнь. Жаль, что сп не отпустил ее вообще одну в этот тур. Вот где крыло счастье полное и безмятежное. Но поодиночке не было никого. Видимо, изначально полагалось, что от каждой компании приедет маркетолог, продажник и кто-то из коммерции. Не только Наташкина компания посылала на курорт не самых нужных людей. Это была повальная болезнь бывшего Союза. Наши приехали в Грецию отдыхать. А вот второй автобус с иностранными коллегами честно работал. Некоторое время. Точнее, днем работали они все, а вечером также все и отдыхали. И пили не меньше, и плясали до упаду. Особенно, если кому-то по старой русской традиции очередной раз взбредало в голову, предложить иностранцам беленькой, особенно если наспор. И вообще, не дай бог, если немцам. Слава богу, кроме компании Тимура, в туре все люди были довольно адекватные, и единственный слишком дальний заплыв за буйки русско-немецкой дружбы закончился единодушным Гитлер-капут. И предложением хозяина ресторана вынести столик прямо к полосе прибоя, типа для самых дорогих гостей. «Какой уникально умный мужик!» – изумилась тогда Наташка. Сколько бы посуды они не перебили потом, это в любом случае дешевле, чем ремонт зала и лечение случайных посетителей ресторана из других стран, не слишком стремящихся оспаривать итоги Второй мировой и разжигать Третью. Наташка старалась вечером засиживаться не слишком долго, но это было очень и очень сложно. Во-первых, компания у нее сложилась удивительно интересная и довольно трезвая. Во-вторых, предсказать, какую тему они будут обсуждать за очередным ужином, было совершенно нереально. А был риск пропустить действительно важное и интересное из мира искусства, политики, науки или даже профессионального мастерства. С другой стороны, не отпускала от себя греческая кухня. Греки кормили участников тура как на no убой, начиная с раннего утра и до самой поздней ночи. И, о хитрые коварные греки, запивать все это изобилие полагалось исключительно вином и местным самогоном. Точнее, воду и соки можно было купить тут же в ресторане за свой счет, но на столе их никогда не было. Исключение составлял утренний кофе или чай. И третья причина – удивительно мягкие, теплые, такие нежные греческие вечера. Сравнить такие ни с какими подмосковными было нельзя – Если на даче выдавался такой теплый чудесный вечер, то он был заполнен неистребимым полчищем комаров, и вдыхать свежий аромат леса или цветущего сада приходилось из-за затянутых марлей окон веранды. Греческие вечера как будто специально были созданы для людей. Новые друзья ее предпочитали неспешные беседы в ресторане, хотя с ее точки зрения те же беседы вполне можно было вести, сидя ночью на пляже глядя на огни города, вдыхая запах морской воды и разогретого за день песка. Но бродить одной по пляжу в чужой стране Наташка все-таки побаивалась. До конца тура оставалось всего четыре дня. Поздней ночью автобус должен был отвезти их в Афины. Предполагался грандиозный ужин с фейерверком, концертом и танцами. Предусмотрительные организаторы следующий день в Афинах посвятили экскурсиям по выбору, или праздному шатанию по городу. Наташка уже записалась на экскурсии, поэтому планировала, если не поспать в автобусе, то доспать ранним утром уже в Афинах.